Глава 21. Лана. Неделю спустя. «Даже не верится, что я вновь возвращаюсь в Лос-Анджелес. Хватит отсиживаться среди туземцев». Джаз, как обычно, окинул меня фирменным взглядом серийного убийцы, присмотревшего свою жертву, а затем притянул к себе за горловину хлопковой футболки. «В Америке ты, наконец, станешь моей!» Звучит как-то угрожающе, «Может, это часть твоего нового изощренного плана мести?» С вызовом заглянула в любимые карие глаза. «Крошка Лана, похоже, ты сама без ума от всех этих жестоких игр, но вынужден тебя разочаровать. Ты узнала мой гнев, теперь тебе придется познать мою любовь». Ох, отвела взгляд в окно иллюминатора, не в силах противостоять магнетизму глаз цвета калифорнийской ночи и в его ненависти, и в его любви был отблеск некого фанатизма, пугающего и одновременно притягательного. Мы сидели в частном самолете компании Collins Industries, ожидая взлета. Джастин планировал сразу увезти меня домой, но по странному стечению обстоятельств мы задержались в Саймонстауне почти на неделю. Это захватывающее живописное место соединило наши сердца — И теперь мы оба хранили в памяти волнующие воспоминания о проведенных здесь днях и ночах. Но мой жених был прав, нужно возвращаться в реальность. Кстати, о свадьбе, Джаз. Ну что еще? Это уже решенный вопрос. Сразу по приезду начнем подготовку. Ты будешь каждый год устраивать свадьбу века? укоризненно заглянула ему в глаза, не в силах скрыть ревностные нотки, проступившие в голосе. «Нет, так уж и быть, остановлюсь на тебе. Если ты, Лана, конечно, не будешь донимать меня своими пустыми расспросами. Я ведь тебе уже все объяснил». Он протянул руку и нежно погладил меня по щеке. Не удержавшись, склонила голову и прижалась щекой к его раскрытой ладони. «Да, но просто все это... Наверное, я пока не готова к свадьбе». Джаз дотронулся пальцами до моего подбородка, заставляя меня поднять на него глаза. Все будет так, как ты хочешь. Небольшая свадьба в кругу самых близких. А потом, когда я решу некоторые вопросы компании, мы улетим куда-нибудь далеко-далеко на медовый месяц. Он притянул мое лицо ладонями, нежно касаясь губами лба. Моя девочка. И я снова доверилась его обволакивающему, хрипловатому голосу, сильным властным рукам, ласково притягивающим меня за талию. Прикрыла глаза. С замиранием сердца ощущая, как самолет отрывается от африканской земли, унося меня в сладкие волнительные сновидения. Дорогая, мы прилетели. Еще не успев открыть глаза, губы сами собой растянулись в блаженной улыбке. Джастин коснулся языком мочки уха, легонько надавливая на нее. Я вновь отвергла все его поползновения в сторону моего тела во время перелета, поэтому он специально старался распалить меня такими случайными прикосновениями. «Добро пожаловать домой», — наконец вымолвил он. «Мистер Коллинз, мисс Лэнг, добро пожаловать в международный аэропорт имени Джона Кеннеди», прозвучал из динамиков голос командира корабля. Я растерянно выпрямилась в кресле, растирая пальцами затекшую после длительного перелета шею. «Почему мы прилетели в Нью-Йорк?» Голос чуть дрогнул, словно предвосхищая его ответ. «Потому что пора бы тебе познакомиться с моей семьей, а не если ты не забыла». Он смерил меня задумчивым взглядом. «Живут в этом городе». Но прямо сегодня я впилась ногтями в раскрытую ладонь, пытаясь отвлечься от волнительных мыслей со скоростью снежной лавины, заполняющих душу. «Да, и не просто сегодня. Прямо сейчас хватит играть в кошки-мышки. Если ты собираешься стать моей женой, то пора бы уже развеять все призраки прошлого. И, черт возьми, начать уже жить настоящим». Джастин раздраженно отстегнул ремень безопасности, резко выпрямляясь. Я также последовала его примеру, выпрямилась, ощущая слабость в ногах. Он взял мою руку в свою, и под оценивающий взгляды стюардесс мы покинули салон, спускаясь по трапу. «В следующий раз объявляйте миссис Коллинз», — на ходу бросил Джас, выходившему из кабины пилота капитану корабля, тем самым развеяв все мои сомнения. На выезде из аэропорта уже дожидался тонированный черный Мерседес, как из фильмов про Джеймса Бонда. Словно чувствуя мое напряжение от предстоящей встречи, Джастин уселся со мной на заднее сиденье, крепко заключив мою руку в свою. Невольно бросила взгляд на мужчину, сидящего рядом, ощущая неподдельное сходство между Джасом и небезызвестным персонажем книжных вселенных Яна Флеминга. Такой же самоуверенный красавец с несгибаемой волей. Тихо хмыкнула себе под нос. «Тогда я, получается, нахожусь здесь в качестве девушки Бонда?» «Невесты!» — ловко поправил внутренний голос, и по телу разлилось умиротворяющее тепло. Через полчаса автомобиль домчал нас до семейного особняка Коллинзов. В этом доме прошла часть моего детства. Правда, кроме пропахшей запахами низкоуглеводных деликатесов кухни, я ничего и не помнила. «Волнуешься?» — тихо прошептал, прижимаясь ко мне бедром. Я нервно кивнула, не в состоянии вымолвить и слова. На секунду все мои внутренности сковала непонятно откуда взявшаяся паника. Ладони похолодели, а щеки, наоборот, покрылись неестественным румянцем.